Вот на Казани. Ну как-то надоело со своим аппаратом. Ну петечка, перестань. Перестань. Всё трещит и трещит. Вот который дети киньсят, тета, и играют себе, а этот всё трещит и трещит, я прямо диватся некуда тебя. Юрий Сотник кинохроника. Прошло уже десять дней, как я с помощью папы построил свою киносъемочную камеру и проектор к ней. Выглядела моя камера, конечно, не казиста, но первая же снятая ею пленка. Оказалось вполне приличной. С тех пор и начались мои мучения. Ох, и бессовестный ты Петька, замучил ты животный та. Замучил ты своей этой, как её, теной. Ну отпусти кошку. -то. Отпусти кошку же вадёра, отпусти. Первый пробный маток плёнки я извёл на всякие пустяки, а стоил он не так уж мало. Я дал папе слово, что зря не страчу ни одного кадрика. Я решил на оставшейся у меня плёнке снять такую былую, такую увлекательную кинохронику, чтобы все зрители были поражены. Я надоёвал всем родным и знакомым, расспрашивая их, не готовится ли где-нибудь интересное событие. Но так ничего и не узнал. Владька, заходи. Здорово. Здорово. Дела есть? Ты из школы? Из школы. А что так поздно? Да, сбор проводил. Какой ещё сбор? Отряда? Нет, с третьим звеном. Вон, видишь, что со мной сделали? И тут только я заметил, что правый дужка очков у Владьки сломана, а вдоль щеки тянутся четыре царапины. И весь он какой-то растрёпанный. Ты что, дрался, что ли? Да нет, разнимал. Кого разнимал? Наше третье звено. Вот это звено на сборе подрались. Нет, после. А что за сбор-то у вас был? На тему Дружба поможет в учёбе и труде. Тебе смех, конечно. А вот меня как председателя на каждом совете дружины за это звено прорабатывают. В общем, давай ближе к делу. Давай. Твой аппарат работает? Работает. И плёнка есть? Есть. Только немного моточка 1. кинохронику снять хочешь? Боевую. Конечно, хочу. А что именно? Драку, настоящую. Четверо мальчишек будут драться, и может быть, три девчонки. Владка, а ты не врёшь? Кто будет драться? Где? Когда? Говори. Завтра в 9:00 утра в парке. Третье звено будет драться. Опять третье звено? Погоди, я тебе объясню положение. Давай. Понимаешь, в нашем отряде с дружбой не совсем благополучно. Особенно в третьем звене. Как я уж говорил, с ними прямо спасу нет. Мы с Люсьей нашей уважатой думали, думали, как с ними быть. Ну и что? И решили для них специальный сбор звенар организовать, посвящённый дружбе. Тише! Тише, ребята, тише. Мы прослушали замечательный доклад Андрей Трантасова на тему: "Зачем нужна дружба?" Да! Давай! нашей дружбе выступит Осид Рабилкин. Гость она это знает. Я хочу сказать прямо и откровенно. Нашей дружбе мешает Андрей Тарантасов и вся его компания. Чего? Хотя он хотя он очень здорово сказал, зачем нам нужна дружба, но сам же ей мешает. Её мешает. Он мешает. А ну докажи. -ка,